Голова двадцать седьмая «Пить!» — раздался еле слышный сип с одной из соседних коек. Я вскакиваю заполошенно, стараясь не разбудить никого. «Сейчас, сейчас!» Приподняв голову, потихонечку наклоняю поедник, стоявший у него на тумбочке полнёхоньки, и по капле вливаю тёплую подслащенную воду в обмётанный белёсым налетом сипящий рот. Мальчишка лет восьми смотрит вроде как на меня, Но вроде как и сквозь напившись затихает и обессиленно откидывается назад проваливаясь в обморочный беспокойный сон не жилец антонов огонь уже до середины бедра добрался скоро отмучается болезни и для него чем раньше тем лучше чтобы не мучиться лишнее зевнув протяжно и перекрестив рот и дуг своей койке по узкому проходу стараясь не разбудить никого Ночлег мне определили здесь же, в одной из палат, на свободной койке. Ну и санитары радостно перевалили на меня свои ночные обязанности. Напоить, подставить и вынести утку, утереть пот, накинуть или скинуть одеяло. Мне не так, чтобы в тягости, не брезгливо, вот только спать постоянно хочется. Ночью не разоспишься, да и днем не слишком. Все та же работа. Они санитары, мужики уже взрослые и не слишком любезные. Мигом подзатыльники отвешивают, аж на дозвона в голове и из глаз Если можно переложить свои труды на другого, то перекладывают, не задумываясь, вот не на минутку. А как я, например, приподнять кого могу, чтобы от пота обтереть, или зад после утки подтереть, их не волнует. Бац, и подзатыльник. Ступай и делай. С малышами да девками здесь бабы возжаются, сестрички милосердные. Ну и с мальчишками постарше санитары обычно. Сестрички редко заходят. Служителей здесь много, одних дохтуров только 31 по штату. Здесь да сестрички милосердные, да санитары. Ого, сколько народу. А коек всего ничего в госпитале. 100 штук. Много. А еще студенты ходят. Да и так со стороны. Учатся, значит. Да на воспитуемых опыты проводят. Как значится ногу собрать после перелома оскольчатого? Да какие мази экспериментальные от Антонова огня помогают? Операция, опять же. Обычно не помогают мази. Потому-то здесь и при больничке морг. И не пустует, значится. Кто из больнички, а кого и напрямки спален Оно того... Всякие случаи бывают. тихотка там доест человека или просто шел себе, а потом за грудь и все, не жилец. А бывает, что и после порки полежит себе, да и того, спина загнила. Разные случаи-то. «Утку», — просит негромко мальчишка на соседней койке, страшно стесняясь. «Деликатный мальчишка. Слишком даже». «Сейчас, сейчас». Приподняв его, подставляю утку и жду, пока свои дела сделает. Только в сторонку чутко отошёл, чтобы не смущать. А потом и того. Вынести до да помыть. К запахам уже претерпелся. Больничка и есть. Чай не розами пахнет. В палате почти двадцать человек, и почитай у каждого второго, что это гниёт. Сравнивать если, так лучше говно нюхать, чем руки-ноги гниющие обонять. «Не хочу! Не хочу!» Спешу туда, пока беспокойно не перебудил остальных. Тише. Сажусь рядом и беру за руку. всё хорошо. Это только сон. Начинаю напевать негромко. По синему морю, к зеленой земле, Плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. На белом своем корабле.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 Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Пусть мама услышит, пусть мама придет, Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, Что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, Что были потеряны дети. Затихает, улыбаясь, Только в руку вцепляется крепко-крепко до боли. Сижу так, а потом и понимаю, что он того. Отошел. Прислоняю пальцы к шее, где жилка. Ну, точно. Высвободив руку, выхожу потихонечку в коридор и иду к дежурной милосердной сестричке, дремлющей в своем кабинете с приоткрытой дверью. знает Федосиевна, там отошел один. Марусин, кажется, фамилия его. Смачный зевок в ответ и подтягивание. Это шел, это шел! Бурчит недовольно, но все же встает. Мог и до утра подождать. Что я его тебе оживлю? грузно ступая по поскрипывающим доскам пола, входит в палату и проверяет. Умер. Снова зевок. До утра подождет, а... Да. Сейчас нечего санитаров тревожить из-за пустяка. Ушла, тяжело переваливаясь, а я снова прилег на свою койку подремать в полглаза. Неделю уже здесь и почти. Не завтра, так послезавтра того за ворота выставить должны. С утра один из докторов притащил своих студентов. «Ну, молодые люди, скорые на поправку!» шутил он с пациентами. А потом со студентами. Бр-бр-бр, не по-нашему. Иногда только отдельные слова знакомые проскакивают. Но понятнее от этого не становится. Остановившись у койки с тем, у кого Антонов огонь на ноге, доктор снял повязку, отчего в палате завоняло и шоу пуще. Щупал руками, щупал. Мальчишечка только зубами скрипит, больно ему, сердечному. Но улыбается с надеждой. Все ж таки целой докторами занимается. Не зря пришел. Неплохо, неплохо. Доктор Аркадий Владимирович потрепал мальчишечку по щеке. Наметился прогресс. А потом снова. Бур-бур-бур. Нужно собрать статистику. На русском ответил ему один из студентов. Видать, плохо на этом Бур-Бур умеет покамест. Точно удостовериться в неэффективности предложенного метода. Несколько частных случаев ничего не дают. Тут вы правы, коллега, кивнул доктор и снова. Бар-бар-бар. На латыни говорят, значит, специальный докторский язык. Нарочно для того придумывали. Сразу почти после обхода мне велели собираться. Вот так вот, не жрамши. Ну да я и не в обиде. Пусть даже брюхо урчит. Страшно мне в больничке-то. Страшнее почему-то, чем когда к мастеру на учение везли. Или когда на хитровку убег. Что-то такое в голове вертится, а что, не знаю, не вспоминается. Поставили в кабинете у Карла Вильгельмевича и велели ждать. Стоя, с ноги на ногу переминаюсь и глазами невольно так на старый журнал, что на столе, глазею. Зрение у меня, ого! Ну и того, читаю, вроде как машинально. Привычка у меня такая с недавних пор, все подряд честь. Мы привыкли брать для предохранительной прививки оспы материю или от телят, или от ребенка. Собирание прививной лимфы из оспенных пузырьков требует труда и навыков, а потому довольно дорого. Так, где она продается, в воспитательном доме в Петербурге 50 копеек за трубочку. Поэтому весьма важны результаты изыскания доктора Квиста из Гельксинфорса относительно искусственного разведения микроорганизмов, составляющих возбудителей и причину оспы. — Ботовский, — незнакомый служитель прервал чтение. «Пошли — Пошли. Крепко взяв меня за плечо, повел по коридорам на улицу. У меня аж на сердце чуть не остановилось. — Ну, думаю, сейчас как рвану, и только вы меня и видели. А он зараза такой не отпускает, крепко так держит, а главное умело. — Я такие вещи понимаю. Ладонь-то здоровая и аккурат плечо вокруг всего суставчика охватывает. Чуть сильнее нажать, и все. Рука отымется, да так и не вырваться. У входа, там, где воспитательный дом заканчивается, возок Прямо вот так перекрыл, что никак. И закрытая, зараза, не перескочить. Слева кучер стоит, справа другой мужчина. И этот сундук на колесиках промеж них. Все документы на него. Служитель передал бумаги тому, что справа. Мордастому, но худому мужчине, приказчику по виду. Такие щеки отвислые, что сразу видно нездоровые, потому как не старые еще. Смирный, мордастый оглядел меня. Смирный, закивал служитель, и глуповат. травма головы мало что не дурачок. но но приказчик неожиданно ловко перехватил меня и впихнул в вазок, где сидели другие дети, тут же усевшись сам. Трогай! Вазок колыхнуло, щелчок кнута, и экипаж тронулся. Сижу, улыбаюсь. А у самого такая тоска, что хоть волком вой. Наслышан я о фабриках, куда законтрактованных детей завозят в тюремных экипажах. Ох, ох, да когда же кончится моя черная полоса? Задремал я после бессонных-то ночей. Проснулся уже за воротами фабричными. «Вылезай, пассажиры!» — хохотнул приказчик, пока сторож закрывал створы высоких ворот за повозкой. «Приехали!» Трус, просоняя глаза, и оглядываюся. Высокие, чуть не под полторы сожжения, заборы из кирпича, заваленные всякими тюками да ящиками двор, да двухэтажный корпус фабрики. «Вот на сей ситцевой мануфактуре и предстоит вам работать!» — с чувством сказал мордастый, похлопывая рукой по ближайшему тюку. Отрабатывать, так сказать, хлеб свой насущный. Сказать хочется много, но с трудом сдерживаю язык. Только оглядываюсь да улыбаюсь. Хотя для улыбок причин мало. Лица у рабочих землистые, исхудалые. Мало что не зеленцой. У хитровских пропоиц как бы нездоровее вид. «Пошли, пошли, нечего стоять, работать надо». Постоянно подталкивая, нас завели в здание фабрики, где гудели какие-то станки и механизмы. Заставлено все тесно, так что прибраться между них можно еле-еле, а то и вовсе, боком. Сумрачно внутри фабрики, да и воздух такой грязный, что мало как не туман стоит. Чахоточный воздух-то. «Вещи складывайте у кого есть», — с нотками озлобленности сказал рабочий из тех, что выглядел постарше, «у стены». У меня никакого добра нет, а некоторых ребятишек... А некоторые из ребятишек с узлами. Деревенские по всему, видать. Лишние рты. Робкие, глазами только луп-луп. Сложили вещи прямо на тюки мягкие, что у стены стоят, и встали перед мастером. А малые шо какие? Я тут и как бы не самым старшим получаюсь. Остальным лет по 8 Одному, может, только к десяти ближе. В воске разглядеть не успел, темнышко было, да и приморило. «Давай, давай!» Снова заторопил нас мастер. «Лишнее из себя скидывай, чай не замерзнете! до да за работу!» Нас быстро разобрали, кого куда. Кого помладше, тех сразу в машины загнали. Чистить. Сами машины, знам и дело, останавливать не стали. Знай себе, вычищай пыль льняную да хлопковую, да в шестерне не попадись и на ремни не намотайся. Мне, как человеку постарше и покрепче, таскать дали всяко разное. «Вот те коробка со шпулями!» Усатый рабочий сунул мне короб, больно пахнув в живот. «Дуй туда, в конец, к приельщикам!» «Спросишь Артамоныча?» «Да смотри, не припутай!» «Матвей, если, то скажи, пусть сам за шпулями идёт!» «А то ишь!» Говорил он всё это громко, да прям в ухо орал. Потому как шумят механизмы эти, просто ужасно. «А как?» «Дуй!» Схватив больно за ухо, он развернул меня и дал пинка, от которого я чуть не влетел в механизм, но удержался все-таки на ногах. Отнес шпуль и получил из шок колотушек. А тому ночью, бородатому без большого пальца на правой руке, очень не понравилось, что я не сразу отдал шпуль, а вопрошать стал. А и совершенно бегал так среди механизмов, мало что не спяти от шума, скверного воздуха и колотушек. Потом обед, каждый в свою очередь, и не все разом. Сели прям промеж станков в проходе. Стрепуха, рыхлая молодуха с пузом, притащила чугуны с похлебкой и кашей. Ничего так похлебка. Жидко, но есть можно. Не то что в шпитательном доме. Еле молча. По очереди запуская ложки в чугун. Не частя. Потом каша. Пшенная, на льняном прогорклом масле. Не досыта, но и не впроголодь. Ну и хлеб, конечно. Закиль... Запили кипятком, и я рискнул. — Дяденька, — спрашиваю у того, что со шпулями послал, — а что за фабрика? Как платят? — Говорливый какой! Он осуждающе покачал головой и кивнул одному из местных мальчишек. — Мануфактура бахрушена! — чуть наклонился тот ко мне, чтобы шуму поменее перекрикивать. — Платят по-всякому. Рабочим по уговору, а нам так. Сколько перетачиваешь корзин до тюков за день, столько и получаешь копеек. Одну такую корзину перетащил уже до обеда. Тяжкая да неудобная. Уж на что я не дохлик, но тяжко. И сколько получается? Спрашиваю, пока взрослые о своем переговариваются, да на нас не смотрят. Так, копеек 10 в день может, если повезет, пожал он плечами. Обычно меньше. Ну и запитание до ночлег вычитают, не без того. А ночлег? ты на тюках. «Да Мальчишка до сих пор безымянный для меня посмотрел, как на дурачка. «Ну да, ну да», — улыбаюсь киваю. «Только-только поели, и на тебе, за работу!» «Не полежать чуток по русскому обычаю?» «Ничего!» «Только и успели, что поесть наспех, да взрослые махрой надымели!» «Круговерть продолжался до самого вечера, а потом и шо, да снова!» Глаза уж слепались, да ноги ходить отказывались. А туда же. Работай, да работай. Послышался крик. Я заворочался, да куда? Сразу под затыльник. Потом только узнал одного из мальцов, что сегодня со мной прибыли, ремнем подвал трансмиссии затянуло. Отмучился. Перекрестился. А самого ажно потряхивает от ненависти. Мастер этот даже машину не остановил. Так, вытащили, тело изломано, и все. Ремень этот, как был в кровище, так и продолжил вращаться. Мальчишки только и стражилов, которые протерли его на ходу чутка, да и все на этом. «Давай, тащи со двора, тюк!» Ткнул меня дядька со шпульками. «Везучий!» С нотками зависти сказал мальчишка, который безымянный. «Новенький, а уже пять копеек за день прилетело». «Я такой!» Улыбаюсь. Везучий. Тьфу, сплюнул тот. Дурачок. Во дворе задумчиво стоял сторож за берданкой, поглядывая на небо. Кто таков? Новенький? Агась. Зачем послали? Кто? За тюком. Рапортую радостно, представив пятки вместе, вроде как с солдатикой играюся. Дяденька, что со шпульками? Какими такими шпульками? Описываю его, как могу, и сторож усмехается, выпуская клубы вонючего махорошного дыма. — Со шпульками, надо ж! — Тюки здесь бери, — ткнул он в кучу у стены. Пока примерился, решил задать вопрос. — Мальчишек здесь и много, они потом все в рабочие переходят. Пожатие плечами, и клуб дыма в ночное небо. Сторож не обращает уже на меня внимания. А потом еле слышно и вроде как не совсем вслух. Рабочие. Так. Затяжка. Истаивают. Снег вешний. У меня аж на волосье дыбом. Но смолчал. Только тюк подхватил, да и постарался отойти. Все. Прогудил гудок, и станки остановились. Чистить их, значит, пора. Только тогда... Тот ремень от крови очистили. Час возились с уборкой на фабрике. Никак не меньше. Очень уж пыльно здесь. А механизмы того пыль не любят. После этого сели есть. А лица такие истощенные, что хуже и не бывает. Молча ели. Настолько все устали. Спать ложились. Кто на чуки, кто на тряпье. Ничего так. Мягко. Не молясь и легли. Так. Лбы только перекрестили, до да пошептали всякое разное про себя. Я ко двору поближе лег. Вроде как к воздуху свежему. Оно хоть и зябче стало, когда машину выключили, но ничего. Лег и щиплю себя по-всякому, чтобы не заснуть. Чувствую, глаза закрываются. Губу как укусил, сразу проснулся. Глянул вокруг сторожка. Спят все. Только сторож по двору бродит. Соскользнул Стюков змею и ну к выходу. Медленно, чтобы не нашуметь и не попасться никому. К шкорню железному, что для ремонта. И цап его. Смелее почувствовал себя. Но, думаю, живым не дамся. Лучше сразу на небо, чем помучаться, да и стаять от чехотки По тенечку так. Сторож он под лампы ходит, что у ворот. Поглядывает не за работниками больше, а чтобы не залезли всякие. Да добро не вытащили. Мимо него не пройдешь. Выждал я, пока он снова закурить решил. Крисалом чиркая. И ну бежать. Несколько прыжков добежал. И шарах по голове. В сторонку его от света чуть подальше, чтобы не сразу увидали. Тяжеленный какой. И мертвый. Насмотрелся уже в больничке-то. А все равно. Не греха боюсь, а полиции. Я теперь отчаянный. Не тварь дрожащая, а право имею. Потому как пособник рабовладельцев и не человек даже, а хуже собаки бешеный. Потом ящики дотюки да составил один на другой, да и на стену. Спрыгнул, постоял чутка, нет ли собак, нет ли погони. И ходу.